Глава 17. Жизнь седьмая. 12-е умение. Спал урывками, просыпаясь каждый час по будильнику и принимая трофеи, извлечённые из неименованного. Проснувшись в очередной раз и закинув шестикущий доза мутагенов, сменил ягель на пасту. Костра мы не разжигали. Ни к чему притягивать лишние взгляды. В этой местности никто не водится, но, как известно, береженого система бережет. Поел в сухомятку, не забыв оставить немного ягелю. Так и просидел до самого подъема, разбираясь с умениями и способностями. Первый вопрос, который надо было решить, некоторую странность в работе одного из моих умений. Это я сейчас про генератор маны говорю. Кулдаун у него один час, но с уровнем моей ментальной силы Самоумение работает больше 4 часов. И я всё пытался сделать, чтобы каждые 4 часа умение самостоятельно активизировалось. Интуитивно понимаю, куда тыкать в интерфейсе, добрался и до таких настроек. И теперь на мне висит постоянный баф на возобновление заполнения шкалы духа континента. В итоге я сейчас вырабатываю 518,5 единиц маны в час. Довольно-таки внушительная цифра получилась. Правда, есть одна проблема. Мне этого мало. Для активации всех своих умений мне необходимо ни много ни мало почти 2600 единиц маны, а моя шкала Духа Континента на данный момент составляет всего 2616 единиц. И получается, что, задействовав все свои умения, Я не смогу восстанавливать защитное поле от наручей и использовать регенерацию. Вот, кстати, о ней. Достал нож, и черкнул себя по ладони, не стесняясь, практически до кости. Брызнула кровь, её я заметил лишь краем глаза. Сам же внимательно следил за шкалой маны. Так, шкала покачнулась на 15 делений в сторону уменьшения и снова стала заполняться. А ладонь начала стремительно восстанавливаться. Секунды за 3 перестала кечь кровь, и ещё через 5 края рана сомкнулись. Неплохо. Но вопрос с маной надо как-то решать. Способ есть. В моего отряда ещё остались звёзды. И запас, должен я признать, неплохой. Только вот спрятано всё наше добро далеко отсюда. Не стали мы тащить его в Цифроград. Осталось только добраться до схрона и затихариться на недельку другую. поглощая трофеи с максимальной скоростью. Или вот ещё вопрос с умением Феникс. У него имелось время перезарядки, но не было шкалы, сколько умение может продержаться активным. То есть, если исходить из логики, активировав его один раз, оно будет висеть на мне до моей гибели. Если так, то осталось решить несколько вопросов. Итак, вопрос первый. Расстояние, на котором я хочу появиться от места моей смерти. А вот тут всё зависит от ситуации. И как быть? стал более подробно изучать умение и вскоре обнаружил то, что искал. Выставил максимальное время возрождения с возможностью его изменения во время пребывания бесплотным духом. То же самое сделал и с мощностью взрыва. Так и просидел до 4:00 утра. размышляя о всяком разном выстраивал наработки будущих боёв сопоставлял тактики и стратегии а многому успел поразмышлять периодически заглатывая добытые из неназываемого мутагены ровно в 4 часа утра поднял ягеля и после его недолгого перекуса мы отправились в путь значит так начал я когда мы подошли к границе черноты сейчас я взваливаю тебя на плечи и бегу А может, я сам? Как-то неуверенно выдал Ягель. Сам ты полдня будешь добираться, отрезал я. Лезь, давай. Я присел, и наш отрядный Пузанов с громоздделся мне на плечи. Я легко встал, подёргал плечами, поудобнее перемещая вес Ягеля. Нормально, я его почти и не чувствовал. Ну, теперь точно пора. Первая активация умения, я есть скорость прошла штатно. По телу пробежала дрожь, больше приятная, чем болезненная. Вытянул вперёд руку, бросил перед собой кусок ветки, подобранной на земле. Та застыла на месте, оторвавшись от моей руки. Наблюдал за ней 3 секунды, и только после этого она немного сдвинулась. Хмыкнул и уже собрался ринуться на чёрной земле, как тут же сам себя отдёрнул. Ну я и баран. Мысленно хлопнул я себя по лбу. От такого рывка незащищенный магией континента ягель мгновенно себе шею свернет. Да, как-то не учел я этот момент. Отменил действие и уже тогда рванул вперед. Я и без применения умений довольно быстрый. Как-никак, все скоростные характеристики за две сотни уже перевалили. С места взял приличную скорость, а затем, чувствуя, что ягель сидит нормально... Не дёргаясь, прибавил ещё. Первые 20 минут просто привыкал к новым возможностям организма, вторые 20 просто наслаждался бегом. Замахнулся и на третье, но Ягель попросил остановки. Не могу больше. Он с шумом повалился на чёрную землю. Минут 15 своим ходом пойду, хоть разомнусь. Я лишь молча кивнул, и мы двинулись к границе черноты. Открыл карту, посмотрел, как много успел пробежать и сколько нам ещё осталось. Больше половины пути мы преодолели, осталось буквально ещё чуть-чуть. Минут 15 не больше, если сохранять прежний темп. Готов? Выждав оговоренные 15 минут, поинтересовался я у Ягеля. Тот вместо ответа заохал, как старый дед, кивнул и снова залез мне на шею. Погнали. Я стартанул как заправский спринтер. Как рассчитывал, из черноты я выбежал через 18 минут. Шагнув на землю обычного кластера, спустил ягиля на землю и огляделся. Временный лагерь стоял на месте. Как и наш грузовик и пара мобиль цифр, но людей не было. Вообще никого. Видать, серьёзные дела творятся в Цифрограде. Не соврали чёрные. «Ягель, за руль!» — скомандовал я, запрыгивая в кузов нашего Урала. Внутри сразу бросился к ящикам с боеприпасами, пополнил свои закрома и только после этого забрался на пулеметную башню. «Проверка связи!» — сказал в усик рации, проверяя связь. «Слышу громко и отчетливо!» — отозвался Ягель, выруливая на проселочную дорогу. «Значит так!» — начал я объяснять вводную. «Движемся строго на север!» километров 10 примерно. Потом будем пробираться черепашьим шагом. "Принял", коротко отозвался Пузан. Я же, достав бинокль, начал смыриваться вперёд, по ходу движения грузовика. На какой позиции находится враг? Сколько его? Какими силами располагает? Как проще прорваться в оккупированный стаб? И ещё сотня похожих вопросов крутилась у меня в голове. А ведь буквально день назад ничего подобного у меня и в мыслях бы не возникло. Подошёл, два раза прыгнул пробоем, ушёл у мерцания, и вот я там, где мне на данный момент надо быть. Всё. А теперь придётся подумать. Думал я совсем недолго. Километра 3, не больше. Сначала заметил вдали шли в пыли, а после виноградников её возникновение. Я даже не поверил глазам, когда увидел всё это. "Идти, скомандовал я, и когда тот остановился, поинтересовался у него: А у штаба в танке бывают? У ботов я видел, но рассказываю о том, что у них в танке отжимают что-то, не припомню. Отжимают иногда. Но то, что ты видишь, скорее всего, не отжатое, а купленное. У струпцины есть 4 штуки, почти новые это 72. Торговцы им привезли откуда-то, задорого." Да, очень и очень дорого. Ага, именно они, согласился я, наблюдая, как по проселочной дороге пылят четыре танка. Вообще в колонне, что я сейчас наблюдал, были не только танки. Восемь грузовиков тащили за собой прицепы с пушками. Ещё увидел с десяток джипов. Какие выводы? Мне кажется, что происходит тайная переброска сил на южное направление, если брать за точку ноль стаб цифроград. Открытие нового фронта, так сказать. Бесполезное занятие, если учитывать способности Иуды. Но опять-таки, если верить Ткачу, то у нападающих есть уникумы, способные противостоять его силам. И тогда все то действие, что я сейчас воочию наблюдаю, может очень сильно навредить обороняющимся силам. И какие в этом случае наши действия? Очень хотелось бы тихо мирно пробраться в штаб, отдать иуде положенное, да и свалить уже из этого региона. Только вот навряд ли это у меня получится. Если делать выводы из того, что я вижу, то идёт планомерное окружение штаба, и скорее всего, Точно такая же картина и с восточной стороны. Думал я не особо долго, всего минут 5. У меня образовался план действий. Снова на грани фола и серьёзно так пахнущее авантюризмом. Но ну где я ещё найду такую идеальную проверку своим новым умением? Ягель, двигай помалу вперёд, только тихо. Отдав команду подчинённому, Залез в чат и нашел переписку с Иуда и быстро написал сообщение. «Доброго утра. Как и обещал, сообщаю о своем приходе». «Получилось?» «Хм. Он и этого теперь не видит. Всевидящий ослеп и теперь как крот на ярком солнце. Интересно, интересно». «Можно сказать, что да. Были проблемы. У меня есть только часть того, зачем ты меня посылал». Мне важно. Этого должно хватить. Как скоро ты будешь в штабе? А вот с этим как раз-таки проблемы намечаются. Вас с юга обходит танковая колонна при поддержке артиллерии. Сможешь помочь? Смогу. Должен будешь. Насчёт этого не беспокойся. Если сможешь, то поторопись. Время почти на исходе. Отвечать больше ничего не стал. Снова поднял к глазам бинокль и начал прикидывать варианты. Главная задача — подобраться к противнику как можно ближе. Приоритеты боя изменились. Если раньше я предпочитал отстреливать противника издалека, то теперь мне нужен ближний бой. А маскировки у меня теперь практически никакой нет. Беда. Что я могу в данный момент? Сколько не думал? Но дальше мощного кавалерийского наскока мысль не шла. Подставлять грузовик не хотелось категорически. Тут и наши припасы, и главный калибр в виде двух пулеметов. Да и вообще, сроднился я уже с нашим Уралом. Значит, придется использовать очередную козырную карту. Не туз и даже не картинка. Так, что-то на уровне семерки-восьмерки. Но именно сейчас эта карта сыграет как никогда хорошо. В самом начале кузова был прикреплён небольшой эндуро Suzuki Javel 250. Лёгкий, всего около 120 кг весу, но идеальный в условиях бездорожья. Слишком долго на нём не покатаешься, бензина не хватит. Родной бак на 17 л. А вот для таких рывков на короткие расстояния он идеален. Быстро обсудив всё с Ягелем, Завел своего красавца и вылетел на нем из кузова грузовика. Короткий разворот, ручку газа до отказа и мотор, не особо громко тарахтя, понес меня навстречу с колонной. Представители стаба Струбцина явно не лаптем щихлебали. Такой вывод я сделал, когда понял, что меня обнаружили за километр от колонны. Звук они услышать с такого расстояния не могли. Значит, специально следили за окрестностями. А буквально через 100 м в мою энергетическую броню умение прилетела пуля. На миг поле проявилось, окрасив место попадания в бежевым светом. Краемысли успел порадоваться именно такому цвету поля. Неброский и не яркий. Не особо будет демаскировать. Сразу же ввернул в сторону, после чего бросил взгляд на остаток энергии в броне. Снайпер работает. и не просто снайпер, а профи с крупнокалиберной винтовкой. Что-то наподобие корда. Такой вывод я сделал, исходя из данных о потраченной энергии. Приблизительная таблица у меня была, успел уже составить. Маневр уклонения позволил избежать следующей пули, но тут я просто нарвался на целый ливень огня из автоматов. Поле вспыхивало ежесекундно, понемногу снижая свою энергоемкость, И тут кто-то из особо умных догадался прицельно выстрелить не в меня, а в мой транспорт. Сазуки напоследок взрыкнул и затих. Натягнувшись, запрыгнул на сиденье, оттолкнулся от него и взмыл в воздух. До колонны оставалось что-то около 300 м, и как до неё дотянуться, я ещё не придумал. Никто ради такого красивого меня не собирался останавливаться и принимать бой. И с этим надо было что-то делать. Хотя вру. Парочка джипов, шедших в арьергарде, все же развернулась в мою сторону. Еще в полете я применил телепортацию и уже через секунду оказался ближе к колонне на пятьдесят пять метров. На жалкие пятьдесят пять метров. Где мой пробой, суки? Пробежал с десяток метров и все же применил умение скорости. Других методов решения, как догнать колонну, я не видел. Мир послушно замер. но не полностью. Пыли, летевшие в мою сторону, так и продолжали лететь, но медленно. Уклониться от них мне труда не составляло. Всё это я делал неосознанно, на бегу, с каждой секундой всё приближаясь и приближаясь к автотранспорту. Через 3 секунды бега пролетел мимо двух несущихся в реальном времени в мою сторону джипов. Для меня же машины хоть и двигались Но их скорость можно было сравнить со скоростью черепахи. Закинув в каждый салон по гранате, не останавливаясь, пронёсся дальше. Ещё через 5 секунд добрался до хвоста колонны. Именно к нему я и стремился, потому как здесь и располагались артиллерийские установки. Танки, как угроза штабу, меня не особо интересовали. Но у танка и танк. Горит и взрывается от гранатомётов, как и любая бронетехника. А вот 152-миллиметровые гаубицы способны устроить ад на расстоянии в 25 километров от места их развертывания. И хрен ты их выкуришь лобовой атакой, потому как плацдарм обычно от такого защищают. Вот именно поэтому я и ставил для себя основной задачей уничтожить артиллерию. На танке даже не замахивался. Верный убиватор уже был в руках с активной способностью аннигиляции. И пошла потеха. Пятидесятиметровое поле легко прошивало нас сквозь как сами гаубицы, так и их тягачи. 20 секунд яростной рубки, и все восемь самоходных установок превратились в груды металлолома. У меня ещё оставалось время, как и умение скорости, так и у существование поля меча, когда во мне проснулось уже забытое чувство. Спину приморозило, И я яростно закрутил головой, выискивая опасность. В этот момент я уже направлялся в сторону идущих впереди колонны танков, решив их забрать напоследок, если получится. В поле зрения попала парочка бегущих ко мне игроков, не просто бегущих, а смазывающихся от скорости. На клакстоперов нарвался, блин. А против них, не применяя мою убер-абилку, «Путь воина я не танцую. Вообще никак». Секунду потратил на то, чтобы понять, надо ли сейчас включать ускорение или нет, и за это время все кардинально изменилось. Вспыхнуло защитное поле умения, но удержать два рвущихся в мою сторону меча оно не смогло. Следующим барьером для острых железок стало поле моих наручей, но и оно сопротивлялось доле секунды. Не спасла и верная теляшка. Действия колкстоперов были явно согласованы. Первый меч пронзил у меня сердце, второй пробил печень. А потом эти умельцы разрубили меня на пополам. Очень своеобразное и не особо приятное ощущение. Боль стеганула по внутренностям и затихла. Я же, взмыв бесплотным духом над местом своей гибели, наблюдал за происходящим в реальном времени. Глокстоперы задерживаться в ускорении не стали, так как у них у всех проблемы с возможностью нахождения в одном течении времени. Проявившихся игроков я не знал, но имена запомнил. Колонна тем временем остановилась. Уже секунд через 20 после моей гибели к месту битвы подкатили три джипа, и из них вылезли игроки. Некоторых я даже знал. Встречались при наших прошлых конфликтах. Попытался прислушаться, но сразу бросил это дело. Разговоры были слышны, но, кроме матов в мою сторону, больше ничего не было. Все это время тикал таймер до моего возрождения, и менять его время я не стал, как и менять силу взрыва, который должен произойти при моем воскрешении. Точку ринкарнации я выбрал максимально близко к танкам, и когда на таймере показалась одна секунда до возрождения, мысленно потер руки, приготовившись к фаер-шоу. Меня переместило на пятьдесят метров, и в тот же момент грохнул оглушительный взрыв. Пятьсот килограмм в тротиловом эквиваленте этого мне петарда грохнуло. В радиусе двадцати метров от места взрыва не осталось вообще ничего. Все, что не переломало ударной волной, раскидало ей уже на многие десятки метров в стороны. Только вот наслаждаться разрушениями мне было не досуг. Времени на любование прекрасным совсем не осталось. Феникс не обновлял кулдауны на моих умениях. И я теперь был как ребенок по сравнению с большими дядями. Примени сейчас кто-что-либо из своего арсенала. Взяв с места приличный темп, я ускорился как мог и со всех ног побежал на условленную с ягелем точку. Взрыв на секунду ошеломил всех, И этим надо было воспользоваться. Секунды 3 мне позволили бежать безнаказанно, а затем, по создаваемой наручими брони, застучали первые пули. Прыгнув вперёд и немного в бок, я развернулся в полёте, нашёл глазами цель и активировал самое дальнобойное атакующее умение. Толстый энерголуч тёмно-синего цвета сорвался с руки, прошил ближайший ко мне джип, из которого вели огонь. И совершенно не замечая преграды, пронёсся дальше, никого впрочем не зацепив. Ещё одна активация, и сразу два джипа попали в радиус действия объёмного взрыва. У того дистанция хоть и была поменьше, чем у энерголуча, но мощность, что он обладал, гораздо большей. Несущийся ко мне автомобиль скрылась из глаз в столб ярко-оранжевого пламени. Снова развернувшись, я продолжил бег. вспоминая, сколько всего легкового автотранспорта было в колонне. По моим расчетам, должно было остаться всего две легковые машины. Может, и не стоит так ломиться вперед, а встретить их? Винтовка-то у меня есть. Против джипов она пойдет как нельзя лучше, прошивая их небронированное железо на вылет. И тут мою мысль прервал тяжелый перестук пулемета — а через мгновение защитное поле просело наполовину. Оно, конечно, восстановилось почти мгновенно, напитавшись из моих резервов, но мысль о принятии боя отмел напрочь. «И почему я о танках забыл?» спрашивается. Завибрировал зуммер входящего сообщения. Машинально глянул на отправителя и открыл письмо. «Дай свои точные координаты. Произведем артобстрел, если надо». Очень интересное предложение поступило от Уды. Тут до ста ба километров 30 примерно. Чем он шмолять собирается? Не о том думаю, отёрнул сам себя. Надо мне такое счастье или нет? По всему выходило, что надо. Не уйти мне самостоятельно, гадалки не ходи. Осталось только придумать, как выжить под дружественным огнём артиллерии. Ответ был только один. Он мне хоть и не нравился, но альтернатива ему возрождение на непонятно каком кластере, а это намного хуже. И время потеряю. И не факт, что Стап Цифроград будет ещё существовать. Быстро отбил координаты, не забывая вилять по дороге как пьяный заяц. Энергетическое поле пока справлялось усиленными темпами сжирая мой внутренний запас маны. Долго это продолжаться не могло. Меня скоро нагонят. И ни джипы, которых что-то не видно, а танки. Вот уж никогда бы не подумал, что они меня по полю гонять будут. Оксюморон, блин. Накаркал. Откуда-то сбоку вылетел джип и двинулся мне на перерез. Держи, бестрашный. Очередная активация, и в бело-голубой четырёхдверный Wrangler устремляется моё последнее умение. Искря от переполнявшей её энергии Рветвистая серостальная молния ударила во внедорожник, из пепеляев всех, кто в нём ехал. Жаль. Очень жаль, что рядом на расстоянии в 20 метров не встретилось ещё какой-нибудь недружелюбной цели. Молния перекинулась бы и на них тоже. Всё, я пуст. Хотя нет, вру. Можно ещё использовать подавитель, но толку от него сейчас. На танке он не повлияет. Кстати, первая из грозных машин была уже в 100 метрах от меня и с каждой секундой приближалась. Арванул дальше, но в ту же секунду услышал тонкий свист и, совершенно не задумываясь, вдавил иконку с обозначением способности Путь воина. Мир передёрнулся и замер. Запрокинул голову к небу и, к своему удивлению, увидел металлические куски снарядов, мчащиеся к земле. так, майор, пора в срочном темпе сваливать. Что я, собственно, и сделал. За семь минут остановленного времени я успел отбежать на шесть с лишним километров, практически добежав до точки встречи с ягелем. Взлетев на пулеметную башенку, проорал в рации, чтобы ягель давил на газ и развернул турель в сторону танков. Только вот угрозы с той стороны ждать не приходилось. дым столбом и ни следа какого-либо шевеления. В цифрограде наводчики тоже толковые были и смогли положить смерть с небес в заданные координаты. Дальнейший путь до штаба проделали вообще без каких-либо проблем. За стены нас пропустили быстро, не обременяя какими-либо проверками. Внутри было очень оживлённо, много цифр куда-то спешащих, что-то тащивших и несущих Поразоряшённый муравейник, не иначе. При въезде нас встретил Шептун и яростно замахал руками, призывая меня слезть с башенки. Я спрыгнул, очутившись рядом с ним и с вопросом посмотрел на него. "За мной!" скомандовал Ментат и, не дожидаясь ответа, сорвался с места. Пожав плечами, я устремился следом за ним. Понеслись мы прямо к таблетке, кто бы сомневался. Проскочили двери и практически влетели внутрь. Там меня уже ждал Иуда и ещё один знакомый мне человек. Здравствуй, Метис, поприветствовал меня декан, улыбаясь. И тебе по здорову, дедушка, приветливо кивнул я. Время дорого, напомнила себе Иуда и без лишних разговоров направился к неприметной дверке. Вслед за ним направились и мы с деканом. Зачем здесь представитель института? Опять намечается что-то сверхмасштабное и грандиозное. Скорее всего, да. И опять я во всём этом участвую. Миновав все защитные и охранные системы, мы прошли в знакомую мне комнату с коконами из золотистой энергии. Иуда упал в кресло и жестом указал мне на соседнее. Декан так и остался стоять на ногах, увлечённо разглядывая коконы. Минут 5 у нас есть. Так что если остались вопросы, задавай. Не знаю, как я понял, но этих самых 5 минут у нас не было. Со стороны Юда это было некое дань уважения мне и тому, что я сделал. Но отказываться от вопросов я не стал. Вкратце обрисуй мне всю картину, попросил я. Попробую, побарабанил он пальцами по креслу. В этом регионе До твоего появления в нём существовал некий симбиоз противоборствующих сил: верхних эшелонов власти, низы или простые игроки, действовали по обычным правилам континента. То есть муры ловили игроков на органы, игроки убивали муров, но ну и друг дружку. Цифры же, как всегда, были на обочицу и особо не лезли в дела игроков, сосредоточившись на юге региона. Так вот, объединившиеся силы — это три стаба. Муры — ключевой и струбцина. Ничего личного, как говорится, просто бизнес. Своими действиями ты, Метис, нарушил торговую цепочку, приносящую прибыль очень многим людям. Крупника как такового в регионе не было. Все сидели на поставках от муров. А им, как ты знаешь, это добро доставалось от нолдов. Когда вы остановили Орду, а после ты раздолбал Стап Муров, это внесло сумятицу в правящую верхушку региона. Никто не знал, что делать, но информация о тебе и твоем отряде копилась. И вскоре всем, кому надо, стало известно, что ты плотно сотрудничаешь с одной очень болючей занозой в заднице всего истеблишмента местного разлива. «С тобой», — догадавшись, произнес я. Верно, со мной, кивнул ткач. После всех своих приключений вы вернулись в Цифроград, и, естественно, у всех сложилось впечатление, что вы либо наёмники, либо просто мои люди. Судя по твоим действиям, они решили, что моя задача захватить власть в регионе. Убоги. Что с них взять? Цифры и так не особо передвигались по региону. А теперь мы фактически оказали заперты в стабе. Это не особо критично, но теперь нас точно зажмут. Вернее, зажали бы и вырезали под корень, если бы у тебя не получилось. А у вас всё же получилось, молодой человек. Это уже декан отлип от созерцания куполов и обратился ко мне. В ответ на его вопрос я лишь кивнул и снова посмотрел на Иуду. Тот продолжил В итоге остатки муров и два стоба объявили нам кровную войну и пришли покорять нас. Развёл руки в стороны ткач. И какой план? Я с интересом ждал, что скажет Уда. А вот это уже зависит от того, как гладко у нас с тобой получится написать свой код. Открывай пенал. Будем играть в бога. Он громко рассхохотался, сосновая Ефим в утёмные глаза своей второй сущности. Перечить я не стал. Молча достал требуемое и открыл. Жемчужина золотая есть? Подходя ко мне, поинтересовался Ткач. Есть, отозвался я, доставая из инвентаря требуемое. Смотри. В его руках тоже оказалась жемчужина. Макаешь её в эту субстанцию, Жемчужина напитывается ею после чего глотаешь. А дальше что? А дальше? Иуда, ухмыльнувшись, опустил свою жемчужину в пенал. Создаёшь себе умение любое. Любое, какое захочешь. Я смотрел, как золотистая жидкость начинает уменьшаться, постепенно всасываясь в золотую жемчужину, дождавшись, когда процесс прекратится. И у дебловка подцепил заметно увеличившийся в размерах шарик и запихнул его себе в рот. Тупить и чего-то ждать я не стал и провёл все манипуляции, повторяя в точности за Юдой. Жидкость, принесённая мною из логова неназываемого, закончилась. Хватило её на задуманное или нет, можно было узнать только экспериментальным путём, чем я незамедлительно и занялся. Схватив жемчужину, Сунул у я ворот и сглотнул, постепенно ощущая, как в желудке разгорается пожар. Тут же достал бутылку с живчиком и присосался к ней. Вроде полегчало. Добро пожаловать в систему настройки игрового умения. Введите требуемые параметры конечного результата. Никогда до этого момента невиденная мной системная запись возникла перед глазами. Интерфейс управления был интуитивно понятен, и я принялся за работу. Минут за 5 смог добиться того, чего хотел. Естественно, были и ограничения, куда же без них, но то, что получилось в итоге, меня устраивало. Коротко просмотрел полученный результат. Привязка к лидеру. Она обнуляет у участникам вашего отряда привязку к региону, заменяя её на привязку к лидеру. Пояснение. В каком бы регионе не был привязан лидер отряда, все его члены будут автоматически привязаны к этому региону. После того, как лидер отряда поменяет привязку, у всех членов отряда она автоматически сменится на тот регион, где на данный момент привязан лидер отряда. Количество членов отряда равняется фактическому уровню ментальной силы, делённой на 50. Стоимость приёма каждого нового члена отряда 1000 единиц школы духа континента. Тьор, чего ждали все члены отряда? Наконец-то произошло.